«Но мы-то не делаем окатышей!» Незаметно для себя Равнин повысил голос. том то и существо нашего метода, что руда и топливо нагревается раздельно. ром отдельно, баба отдельно?» Алексей Валерьянович издал негромкий, но явно осуждающий посвист. «Знаете, как одного спросили, любит ли он ромовую бабу?» «Все человечество вот уже десять тысяч лет греет совместно, а у них, извольте видеть, по разделениям. А зачем?» в этом же вся суть, восстановление идет в основном за счет самой активной составляющей летучих продуктов. Значит, во всем мире живут одни дураки. Значит, одни вы с этим сланским, самые умные. Ну почему? Не знаю почему, но так получается. На всех, как в химических заводах, стараются поскорее выгнать эти ваши летучие, чтобы получить кондиционное топливо, а вы с ними носитесь как списанный торпу. Пооригинальничать захотелось. «Неужели не ясно, что речь идет о принципиально ином подходе к химизму металлургических процессов?» Равнин выхватил отчет и бросился отыскивать сравнительную таблицу, демонстрирующую преимущество органических восстановителей. «Это конкретная цепочка реакций, которыми можно управлять как угодно. Ничего у вас не получится!» Громков, казалось, никак не прореагировал на таблицу. Но, войдя враж, Малик этого уже не замечал. «Вот оно где, комплексное использование!» — он вскочил с места. «Причем грамотные, выверенные, до мелочей! Химия, к вашему сведению, наука точная, кто возражает?» Тон Алексея Валерьяновича внезапно сделался примирительным, почти задушевным. «Занимайте себе своей химией, сколько хотите, на доброе здравие!» «То есть как?» — опешил Марлен. «Очень просто», — развел руками Громков. «Собственно, от меня-то вам что надо?» Равнин, не находя слов для ответа, беззвучно раскрыл рот и опустился на стул. «Ко мне-то вы зачем?» — пожаловали. Продолжал допытываться Громков. «С кем же еще посоветоваться?» — удивленно заморгал Малик, вытирая вспотевший лоб. «И установку вашу, Алексей Валерьянович, своими руками пощупать очень хотелось. Для какой же любопытно узнать надобности? Вам, как я понимаю, наше направление не приглянулось. Мы собираемся потихоньку переходить к полузаводской, а это, сами знаете, новые качества. Тут ваш опыт особенно драгоценен. Кто бы мог подумать? Громков насмешливо поскреб подбородок. А вы, собственно, у кого работаете? В проблемной лаборатории Доровского, от которой член корма в Новосибирск уехал. «Ты ничего не скажешь, Лавкач «Почему Лавкач У него имя? Разве я в осуждении?» «Но с шефом вам явно не подфартило!» «Как дальше-то жить планируете?» «Небось, заявки на свой сногсшибательный принцип оформить не догадались?» «Почему подали? Молодцы! Расторопными оказались!» «Только бесполезно это все без прикрытия!» «Жалко мне него, братцы, кролики!» «Мало того, что из вздорной затеи ничего путного не получится, так вас еще и сожрут с потрохами!» «Жизнь, она беспощадна!» «Получится!» — уверенно заявил Марлен. «Уже получилось!» «Вы взгляните, полный баланс!» «Мы даем кокс и окисленную органику, вполне пригодные для дальнейшей переработки, и, конечно, само собой разумеется, даем металл!» «Вот именно, даем!» — снисходительно заметил Громков. «Цыплят по осени считает». Пока если что и выходит у вас, так это в трубочке, а вернее сказать в пробирке. Начнете осваивать крупные габарит и сразу узнаете, почем фунт лихо. Мы с бесом все зубы съели, пока вышли на полупромышленный стенд. Альфред Себастьянович инсульт на нем заработал. Наукой заниматься не в бирюльке играть. Равнин понимал, что в поучениях Алексея Валерьяновича, кроме отрицания, была доля правды. Но недоброжелательство и, главное, менторский, ближайший снисходительный тон не позволяли принять даже ничтожную ее частичку. Недостойная подлинного исследователя речь, как казалось равнину бросала сомнительную тень и на чужой опыт, представлявшийся сплошь враждебным и лживым. Марлен готов был спорить с Громковым по любому поводу, поэтому лучше всего было уйти. Вы извините меня, он придвинул к себе отчет, но я... Не знаю Альфреда Себастьяновича Бесса, хоть и сочувствую его печальной участи. На мой взгляд, инсульты стоит хватать лишь за настоящее дело, а так лучше поберечь здоровье на радость близким.